Комиссар Эрнст помогла мне попасть сюда. В этот момент появился лейтенант Хембрик. — Вам нет нужды дожидаться всех, — обратился он к Эйнсли. — Следуйте за мной. Я прослежу, чтобы вам вернули оружие и проводили к машине. Коротко кивнув Дженсену, Эйнсли удалился. Глава 3 — Я заметил, как огни во всех окнах словно бы притухли, — сообщил Хорхе, — и понял, что это на гриль. Для Дойла все электричество уходит. — Правильно понял, — кратко подтвердил Эйнсли. Это были первые слова, которыми они обменялись с тех пор, как десять минут назад выехали за ворота тюрьмы. По пути они миновали демонстрантов, ряды которых заметно поубавились, хотя многие все еще держали горящие свечи. Эйнсли молчал. На него сильно подействовала мрачная церемония умерщвления Дойла. В то же время он не мог не сознавать, что Дойл получил по заслугам. И в этой мысли его окончательно утверждала непоколебимая теперь уверенность, что на совести Дойла были не только две загубленные жизни, за которые его казнили, но по меньшей мере еще двенадцать. Он опять тронул внутренний карман пиджака, где лежала драгоценная кассета с записью признания Дойла. Не ему решать, где и как обнародовать эту информацию, если ее вообще стоит делать достоянием гласности. Эйнсли вручит кассету лейтенанту Ньюболду, а там пусть ею занимается руководство управления полицией майами и прокуратур штата а что зверю пришлось таки эйнсли не дал Хорхе закончить не уверен что мы можем и дальше называть его зверем сказал он животные убивают только по необходимости а доэл делал это потому на этом эйнсле и самосекс. В самом деле, почему совершал убийство Дойл? Удовольствие ради? Или на почве религиозного фанатизма? Или в состоянии аффекта? Слух он подытожил. Почему это делал Дойл, мы уже никогда не узнаем. И все же, сержант, «Удалось вам вытащить из него что-нибудь?» хорхи быстро посмотрел на своего пассажира. «Что-то, о чем можно мне рассказать?» «Нет, я сначала должен поговорить с лейтенантом», — покачал головой Эйнсли. Он посмотрел на часы. Семь пятьдесят. Леон Юболт, скорее всего, еще дома. Эйнсли взял телефон и набрал номер. После второго гудка Ньюболт снял трубку. — Я знал, что это ты, — сказал он. — Полагаю, все кончено. Да, Дойл мертв. Но вот о том, что все кончено, я сильно сомневаюсь. — Он сообщил тебе хоть что-нибудь? — Достаточно, чтобы оправдать высшую меру. А мы и не нуждались в оправдании. Но всегда хорошо знать наверняка. Стало быть, ты добился признания? Эйнсли ответил не сразу. «Мне многое нужно вам рассказать, сэр, но не в прямом эфире, если можно так выразиться. Ты прав», — сказал лейтенант. «Нам всем нужно соблюдать осторожность. Мобильный здесь не годится». «Если останется время», — сказал Эйнсли, — «я позвоню вам из Джексонвилла. Жду с нетерпением». Эйнсли отключил мобильный телефон. — Времени у вас будет навалом, — заверил Хорхе. — До аэропорта всего девяносто километров, возможно, даже позавтракать успеете. — Меньше всего мне хочется есть, — скривился Эйнсли. — Я знаю, вы не можете со мной особо откровенничать сейчас, но, как я понял, Дойл сознался, по крайней мере, В одном убийстве? Да. Он обращался к вам как к священнику? Ему хотелось так думать, а я до известной степени ему это позволил.